Как я считала, бывает только в детективных романах. Вся картина последних месяцев предстала перед мысленным взором беспощадной, нестерпимой неприглядности. Все началось в тот день, когда кто-то привез отрядно очередную посылку и очередное приглашение, которое Стаська неожиданно не порвала. И хотя тогда она еще не стремилась в Америку, но приглашение спрятала. А почему? Что изменилось? Может быть, все дело в том, что... Я тогда спросила, кто привез посылку. Она ответила, что какой-то тип, и отвела глаза. Я не придала этому никакого значения. А потом, получив фотографии, Она устроила концерт с битьем посуды. И на тех фотографиях был Гарик. Черт бы его побрал. Может быть, это именно он привез тогда посылку, и глупая девчонка влюбилась в него, а он оказался женихом матери. Боже мой! И что? Она решила матери отомстить, отбить у нее жениха или уже мужа? Она вдруг так рьяно занялась своей внешностью. Но я считала, что в ее возрасте это только естественно заниматься своей внешностью. Но тогда она чудовище. Я вырастила чудовище. Нет, я вырастила двух чудовищ. Я вскочила с постели. Сна не было ни в одном глазу. И теперь она разочарована, что ее месть, которую она... Лилейла в течение нескольких месяцев не удалась, и ей стало скучно. Нет, не может такого быть. Я это все придумала. Какой-то жуткий, пошлый роман. Но интуиция подсказывала мне, что я не ошиблась. Но в таком случае какое счастье, что свадьба сорвалась. «Счастье для всех, и в первую очередь для Стаськи, потому что если бы у нее все получилось, как бы она могла с этим жить? Она лишилась бы разом и матери, которой у нее, впрочем, и так не было, и меня. Я бы не смогла простить такое. Да, я просто не могла бы после этого жить. Ведь Ариадна винила бы во всем меня, и я сама умерла бы от угрызений совести». Значит, я все равно упустила Стаську. Но в кого она такая? Нет, я должна выяснить все немедленно. Пойду и разбужу ее. Пусть сразу спросу, не ответит мне на прямой вопрос. Я быстро поднялась по лестнице, устланный пушистым ковролином. Дверь в Стаськину комнату была чуть приоткрыта. Она лежала на животе, обняв обеими руками подушку. Голая нога свесилась с кровати. Спала сном праведницы, и лицо при этом у нее было совсем детское, невинное, прелестное. Господи, что я выдумала? Сочинила какую-то чудовищную мелодраму в латиноамериканском стиле. «Сумасшедшая, усталая старуха», — сказала я себе, — «у тебя бессонница из-за смены часовых поясов, а ты выдумываешь не весь что». Я на цыпочках вышла из комнаты. Мама тихонько окликнула меня Атька. «Мамочка, ты почему не спишь?» «Не получается. Вот решила посмотреть, как тут Стаська».